Глава девятая Я так и сидел, разглядывая пятно высохшей крови на полу, когда в кабинет вошел Константин. Он понял все мгновенно. Подошел ко мне и присел рядом. «Это не ее», — осторожно произнес он. «Знаю», — ответил я. «Откуда?» — удивился он. Было видно, что Костя хочет меня подбодрить. Он не мог знать ничего наверняка, Но сказать иное попросту не способен. Это нормально. Стараться поддержать товарища в трудный момент. Я был признателен ему за это. Потому что если ее убили, мне останется только сравнять этот город с землей. Заявил я и испугался своей решимости. Ты сможешь? Наверняка не знаю, но я постараюсь. Тогда это точно не ее «Конец света нам не нужен», — попытался мягко пошутить мой товарищ. «Я понимал, что он делает. Старается таким образом мне помочь. Но я и сам понимал, что эта кровь не может, не должна принадлежать Дане. Мне нужно немного пройтись и привести мысли в порядок», — произнес я, встал и вышел из кабинета. Я шел по пустым коридорам особняка, чтобы просто идти. Сейчас мне всего лишь нужно хорошенько подумать. Я привык действовать и уже потом разбираться, либо говорить, а потом расхлебывать последствия. Сейчас же требовалось другое логическое мышление. Вот что сейчас от меня требовалось. Да, она должна была быть в образе розы. Если кто-то пришел в дом то он увидел именно ее, увидел главу государства. Таких людей не убивают, если только ты не сумасшедший диктатор. Их хватают и бросают в застенки, а там выжимают из них все знания. Это очень неприятно, но это шанс. Для меня спасти Дану, для нее выжить. Пятно крови на полу кабинета — это наверняка от одного из тех, кто пришел за ней. Энергопистолет не обязательно превращает человека в пепел. Все зависит от выставленной мощности и кристалла, что используется для его питания. Значит, Дана могла сильно ранить одного из нападавших. Судя по всему, именно так и случилось. Труп Сергея не забрали из гостиной, а этого унесли. Я свернул в узкий коридор с высокими стеклянными стенами по обоим сторонам. Какой-то переход из одной части дома в другую. Я тут никогда не был, но сейчас мне было все равно, куда идти. Темнота за стеклом уже слегка разбавилась мутным рассветом, но виднеющийся отсюда темный парк был зловещий пуст. Сейчас мне все виделось именно так. Ни огонька, ни света от фонаря, ни единой живой души. Все, что происходило в городе, не коснулось этого места. Лишь смерть пришла сюда, навела свои порядки и скрылась, испугавшись, что я из нее, спрошу за того, кто мне дорог. Если Дану в образе розы увезли, то куда? Наверняка у теневого правительства есть доступ к тюрьмам, точнее, он есть у полиции, а она подчиняется Розе Ковалевой. Но сейчас, видимо, с помощью военных полицию уничтожили. Не обязательно физически, но распустили как структуру. По сути, полиция была отдельным формированием из сословия военных, нанятых для поддержания правопорядка в стране. Интересно, в столице произошел переворот, а как это отразилось на местах? Чем там заняты местные отделения полиции? Ждут распоряжений сверху или идут на помощь своим? Исходя из того, что все они наемники то, скорее всего, их просто попросили не лезть, куда не следует. Их задача — сдерживать граждан от необдуманных поступков, чем они и занимаются. А кто там стоит у власти, неважно. Значит, полиция мне ничем помочь не сможет. Хорошо, с полицией все ясно. Военные провернули переворот. Нет, не так. Группа военных при содействии теневого правительства произвели смену власти. Значит, сейчас у них есть доступ к тюрьмам. Что мне это дает? Не посадят же они главу государства в обычную камеру. Нет. Тут должно быть что-то другое. А вот почему нет официальной версии происходящего? Вот что интересно. Теневики готовились к этому не один день. Они наверняка должны были придумать и повод, и цели, и информационное сообщение о том, что случилось. Переворот произошел? Народ недоумений Во всех центральных СМИ мгновенно должна была появиться информация о произошедшем. Мол, ставленник иностранных спецслужб пытался развалить страну, за что был схвачен и будет допрошен в ближайшее время с пристрастием на предмет сдачи своих подельников. Ну или что-то похожее. Но нет, все молчат. Ввели военное положение, держат людей в невидении. Они не могут не понимать, что рискуют заполучить второй мятеж тут же, особенно если учесть, что есть сопротивление. Кстати, где оно? Почему молчит? Я шагал по стеклянному коридору и пытался логически дойти до того, о чем мало знал. Плохо, когда не успел разобраться в политике. Не понимаешь, что за силы и с кем борются. Кто и кого пытается сместить, а главное, зачем. В политике не бывает просто так из прихоти. Всегда есть смысл и мотив. Теневое правительство могло сместить неугодного им лидера из-за денег, власти или чтобы провести нужные реформы. Но для народа тоже должно быть объяснение. Если люди решат, что все это из-за дележки денег, то не поддержат новых правителей. И пусть здесь не демократия, все равно вероятность бунта существует. И теневики не могут этого не понимать. Тем более, что они наверняка знают о произошедшем в маленьких городках, где свергали местных правителей. И, кстати, это они тоже могут повесить на Дану. Но ведь молчат. Прозрачные стены сменились каменными, а вскоре и вовсе стали обшитыми мрамором. Белые с разводами панели, облицевавшие кирпичную кладку. Как в мемориале памяти погибшим. Холод, мрамор и тишина. За своими мыслями я не заметил этой перемены, но вот сейчас вдруг понял, что забрел куда-то не туда. На мраморной стене висела черная плита с вырезанными на ней буквами. Я, не слишком вдумываясь в смысл, прочитал надпись, остановился на середине и перечитал вновь. Это была эпитафия. «Черт! Куда я зашел?» Я осмотрелся. Я стоял в широком светлом коридоре, Свет шел откуда-то сверху. Подняв голову, я увидел черный мрамор на потолке, скрывающий ряды светильников. Через узкие щели между белым потолком и черными панелями, подвешенными на каких-то креплениях, шел мягкий холодный свет. Очень красиво и мрачно. По стенам висели такие же черные плиты с выбитыми буквами. Кое-где виднелись портреты, барельефы. И даже парочка скульптур. Я никогда не был в этом крыле особняка Даны, но тут же догадался, куда попал. Это семейный склеп. Из него был вход в бункер, куда, по легенде, удалилась семья Ковалевых для затворничества. Да уж, нашел, куда забрести. Но я вдруг понял, что именно сюда я и шел. Может, неосознанно?» Но именно здесь я и хотел оказаться. Я собрался было уже исследовать все в поисках входа в бункер, но почувствовал какой-то неприятный запах, раздражающий и смутно знакомый. Коридор в конце упирался в другой, образуя букву «Т». Прямо напротив меня вся стена была исписана какими-то именами. Под ними лежали искусственные цветы, Я дошел до этого перекрестка и посмотрел направо. Там тупик. В нем был какой-то не то склеп, не то плоский постамент. Я повернулся налево. Запах шел оттуда. В самом конце коридора виднелись массивные двери, не то из камня, не то из металла, и эти двери сейчас были открыты. Твою ж мать, вот откуда воняло! Запах высохших но порядком подгнивших трупов. Тошнотворный, сладковатый и раздражающий. Нет, до этого я никогда не чувствовал его, но читал в книжках и живо себе это представлял. Черт, если это бункер, а это мог быть только он, и он открыт. Это означало только одно, Дану разоблачили. Они знают, кто она такая, И что случилось с остальными, это было плохо. Я почти бегом бросился вперед к дверям. Я сильно сомневался, что найду там что-то полезное, но не заглянуть не мог. Щель между дверями и проемом была узкая, но я смог довольно легко протиснуться внутрь. Каменная лестница вела вниз. Освещение было, но довольно слабое. Я спустился и оказался в большом шлюзе, Входная и выходная двери были открыты одновременно, значит, систему сломали. Я прошел насквозь. Еще несколько метров по коридорам я оказался в большом зале. За большим широким столом сидели тела. Порядком подпорченные разложением, но вполне узнаваемые. По крайней мере, Розу я узнал сразу. Не мою Дану, а именно настоящую Розу Ковалеву. Слегка мумифицированное высохшее тело, но легко узнаваемые черты. Остальные из семьи были тут же. Я постоял пару минут, развернулся и пошел к выходу. Что хотел узнать, я узнал. Здесь мне нечего делать. Это история семьи Ковалевых, и место ей было здесь. Меня это не особо интересовало. Только в том контексте, что ни тести, ни тещи у меня не будет. Но... Для этого мне сначала надо найти Дану и жениться на ней. Живые всегда важнее мертвых. Тем более, что эти люди были мертвы задолго до того, как я вообще появился в этом мире. Я покинул бункер, все же притворив входную дверь. Тяжеленная створка никак не хотела вставать на место, но я ее победил. Пройдя галереи славы Рода Ковалевых, я вновь оказался в стеклянном коридоре. Что мне давало знание, полученное в бункере — Я задумался. Если Дану раскрыли, то они поняли, что перед ними немогущественная Роза, а слабенький одаренный способный менять внешность. Дана не представляла для них серьезной угрозы в плане своей силы, а значит, ее могли не помещать под сильную охрану. Значит, ее могли не упрятать в тюрьму, откуда невозможно сбежать, Ее могли поместить куда-то, где с ней проще будет общаться. Девчонка наверняка не виделась теневикам серьезным противником. Они могли свободно выдохнуть. Это было хорошо для меня. И хоть я до сих пор не представлял, где мне искать девушку, я мог надеяться, что провернуть это будет легче. «Макар!» — послышался откуда-то издалека голос Константина. «Мой товарищ, похоже, успел потерять меня». Я ускорил шаг. Петляя по коридорам, я думал лишь о том, где мне искать Дану. «Макар!» — вновь раздался голос, но уже значительно ближе. Я повернул за угол и чуть не столкнулся с Костей. «Что случилось?» — спросил я. «Идем!» — уже тише сказал Костя. «Похоже, у нас гости».